Глава 13. Тайна семьи Карди. Гарри Карди сидел на веранде в кресле качалки. Тупо глядел перед собой, иногда отталкивался ногой от пола, приводя качалку в движение. Но когда кресло переставало раскачиваться, он довольно долго сидел в неподвижности, и только через несколько минут спохватывался и отталкивался снова. На полу рядом с ним валялись свежие газеты. То есть свежими их можно было назвать весьма относительно газеты за последнюю неделю одна газета была сегодняшней теперь газеты привозили только один раз в неделю по четвергам поместье карди было в значительной степени удалено от города и почтовый грузовичок ввиду дороговизны бензина не мог каждый день кататься туда и обратно у гарри было право первенства на чтение газет остальные включая отца Ждали, изнывая, когда же он ознакомится с новостями. Считали, что для него это важнее. Ведь что может быть интереснее новостей? Если хоть что-то и может вернуть Гарри вкус к жизни, то это ощущение бега времени, живого пульса мироздания. Поместье Карди было окутано сладостной дремой. Но ведь где-то жил тепел большой мир. Мир, в котором происходит столько судьбоносных событий. Каждому из обитателей поместья приятно было ощущать себя, если не свидетелем, то хотя бы современникам этих событий. И каждый жаждал своей очереди взять в руку тонкие, ломкие, пахнущие типографской краской газетные листки. Каждый готов был ждать ради Гарри. Потому что никто из них не понимал, что Гарри это уже не интересно. Ему ничего не интересно. И газеты он читает только для того, чтобы доставить удовольствие родственникам. Ведь они так тревожатся за него и так настаивают на прочтение газет. Но сегодня притворяться у него не было сил. Углядываться в мелкие черные строчки, вчитываться в буквы. Нет, буковки разбегались, как муравьи. Строчки выстраивались в шеренги и уползали за край листа. А листы сами выскальзывали из сонных пальцев. Гарри дремал с открытыми глазами. Он ждал ночи. Ночью можно будет напиться, пойти на кладбище, сесть на могилу НАТО и поболтать с ним от души. А разве пласт земли и крышка гроба могут быть серьезной преградой для двух старых друзей и велика ли разница между Натом, который там, и Гарри, который здесь? Ведь это всего лишь недоразумение. То, что он здесь, все еще здесь. Гарри дремал с открытыми глазами и не услышал, как по главной аллее крыльцу дома подъехал автомобиль. А должен был. Неумолчный звон цикад все-таки не заглушил шелест колес по гравию и легкое урчание мотора. В их глуши автомобили были редкостью, а каждый приезд на машине – событием. Но Гарри как-то умудрился пропустить момент, когда его судьба сделала резкий поворот, и жизнь начала меняться к лучшему. Он что-то почувствовал – Как только служанка, молоденькая чернокожая Бабетта, выбежала на веранду и, задыхаясь от волнения, пролепетала. «Масса Гарри! Вас к себе масса Гарри!» И тут же поправилась. «То есть, вас к себе масса Карди Старший!» Гарри кисло улыбнулся, вставая с кресла. Его забавляла эта привычка Бабетты называть хозяев по-старинному масса. Искаженная мистер забавляла, но не очень. Не хотелось двигаться. Не хотелось идти. Но Гарри еще не настолько оскотинился, чтобы проигнорировать отцовский приказ. «Масса Гарри!» – окликнула его Бабетта, когда он уже сделал шаг через порог двери, ведущий в дом. Гарри вопросительно обернулся. Хорошенькое личико Бабетты выражало мучительное внутреннее борение, но в конце концов, потупив глазки, она прошептала смущенно. «Масса Гарри!» – у массы Карди-старшего, гость – Было бы правильно, если бы вы побрились и переоделись чистое. «Спасибо, Бабетта», — ответил Гарри, чувствуя, как краска стыда заливает его лицо. Он действительно не брился уже несколько дней, а не мылся больше недели и не менял одежду. О боже, наверняка воняет от него, как от Борова. Как же родные-то терпят? Никто ни слова не сказал, а он словно забыл, что живому полагается бриться, мыться и переодеваться. так и валился спать, в чем весь день ходил. «Спасибо, Бабетта, и знаешь, ты напоминай мне, чтобы я все это делал. Это после ранения. Я иногда забываю об элементарных вещах». «О, Масса Гарри!» Лицо Бабетты исказилось жалостью. Она едва не плакала. «Масса Гарри, бедный вы Масса Гарри! Я обещаю, я буду всегда!» «А отцу скажи, что я немного задержусь. Хорошо, Масса Гарри!» Гарри принял душ, побрился. побрызгал на лицо и волосы одеколоном, с наслаждением переоделся во все чистое, белая рубашка и светлые холчевые брюки. Теперь он выглядел прилично, как и положено джентльмену южанину. Бледен, измучен, черные круги под налитыми кровью глазами. Да еще и волосы отросли сильно и теперь торчат в стороны, как иголки взбесившегося дикообраза. И пригладить их никакой возможности. Когда он коротко стрижен, видно хотя бы, что волосы неправильно растут из-за сетки шрамов. И это неизменно вызывало сочувственно уважающие взгляды окружающих. Да, пора бы подстричься. Гарри криво улыбнулся своему отражению в зеркале и спустился в гостиную, размышляя. Кто же это надумал нагрянуть к ним, не предупредив о своем визите? Наверное, посторонний. Никто из соседей не решился бы так чудовищно нарушить этикет. В гостиной сидел англичанин. То, что это именно англичанин, Гарри понял с первого взгляда. До того, как услышал английский акцент в его речи. До того, как отец их представил друг другу. И дело даже не в том, что гость выглядел, как англичанин с карикатуры. Длинный, сухощавый, с длинным постным лицом. Нет, было в нем еще что-то. Что-то очень английское. Невозмутимость? Внешнее безразличие ко всему. Легкая сумасшедшенка во взгляде. Но ну, в общем, это был типичный англичанин. И Гарри ничуть не удивился, когда отец представил его лордом Годальмингом. Удивительно было, что этот лорд надумал к ним нагрянуть. Он был слишком молод для того, чтобы оказаться старым приятелем отца. Прошу вас, лорд Годальминг, расскажите моему сыну хотя бы вкратце то, что вы поведали мне. «Полагаю, он должен это знать», – попросил отец, когда Гарри сел на диван и изобразил на лице весь внимание. «Да, конечно, сэр Карди», – англичанин обратился к Гарри. «Я сотрудник британской разведки, тайный сотрудник, и согласился содействовать только во время войны, поскольку принадлежу к тому слою общества, где осуждается сотрудничество с карательными органами. Но сейчас особая ситуация. Стране нужна наша помощь, разных ученых. физиков, химиков, медиков, лингвистов. Высшее начальство уполномочило вас на этот разговор, усмехнулся Гарри. Мне не хотелось бы услышать ничего лишнего, никаких знаний, за которые я или мои близкие могут поплатиться. Если бы я не был уполномочен, я бы не только не разговаривал с вами об этом, но и не появился бы здесь, невозмутимо ответил лорд Гадальминг. Итак, я этнограф. Не буду вдаваться в лишние подробности. Поскольку времени у меня немного, я впервые услышал имя Карди, когда прочел роман Семейные хроники графа Дракула Карди. Я понял, что в основу романа легли реальные события, и я заинтересовался историей вашей семьи, разузнал кое-что. Впрочем, немного. Я предполагал, что автором романа является ваш отец. Оказывается, что в этом я ошибся. Но не ошибся в главном. События романа действительно имели место в недавнем прошлом. Я давно планировал познакомиться с господином Карди, но как-то все не получалось. Однако три месяца назад меня попросили изучить отчеты наших агентов из Германии. Когда попадается что-то странное, непонятное с первого взгляда, а то и вовсе бессмысленное, обычно несут ко мне. Я прослыл специалистом по бессмысленному. потому что иной раз даже в самом бессмысленном я могу угадать скрытый смысл. Так вот, в отчете я вновь увидел имя Карди. Вокруг заброшенного замка Карди в Румынии начала вестись активная работа. Некая группа ученых добивалась разрешения на проведение там эксперимента. Какого не ясно. Им было разрешено и даже выделены значительные средства. Слишком значительные. Это-то и привлекло внимание наших агентов. К тому же охрана, самая серьезная охрана, отряд СС. Все это выглядит непонятно, но очень серьезно. Возможно в замке основали новый стратегический объект. Будет послана группа для сбора разведданных. В британской библиотеке планов замка не обнаружено. И я приехал, чтобы попросить планы и карты местности у вашего отца. Если таковые наличествуют, конечно. Приехал лично, потому что то, что на самом деле волнует меня, слишком важно. Я не мог это доверить постороннему. В замке обитают Носферату, ваш отец подтвердил мне. «Обитает кто?» – переспросил Гарри, не слишком много понявший в отрывистой и путанной речи англичанина. «Носферату», – ответил вместо гостя Карди-старший. «Не умерший, проще говоря, вампиры». Гарри удивился. «Папа шутит в такой момент?» Но отец выглядел слишком мрачным, а притворяться он не умел. Мне давно следовало сказать тебе и дать прочесть книгу. Какую книгу? Эти дурацкие семейные хроники, которые накропал Старина Вейс. Так я начинал их читать, но бросил скучно, и я не верю вампиров. Сейчас у меня нет времени разубеждать тебя, холодно ответил Карди-старший. Наш гость завтра утром должен уехать. Просто посиди и послушай. Гарри, изумленный свыше всякой меры, не осмелился больше ни о чем спрашивать и принялся слушать. «Так что стало с ожерельем?» – спросил англичанин, видимо, продолжая начатый до прихода Гарри разговор. «Жемчужным ожерельем в виде змеи, у которого была застежка, змеиная голова с изумрудными глазами, кусающая хвост». Карди-старший улыбнулся. Источником этих знаний опять же был выдающийся роман доктора Вейса? Написаны им, кстати, в саторстве с моим библиотекарем стариком Чарльзом. Язык не поворачивается называть его Карл Иванович варварское наречие. Чарльз Хитрюга вывез из замка все документы, представляющие интерес и имеющие отношение к вампирической тематике, а потом, вместо того, чтобы передать их мне оставил их у Вейса, а на основе их Вейс и создал семейные хроники графа Дракула Карди. Смешно. Почему-то Фридрих Драгенков стал у него Дракулой. Что касается ожерелья, оно погибло. Дело в том, что финальная сцена романа, описанная как беседа на палубе корабля, на самом деле происходила в купе поезда. А в Америку я поехал один. Чарльз должен был последовать за мной через некоторое время. Он приводил в порядок библиотеку моего друга Райта. И слава богу, он бы уж наверняка погиб, если бы поехал со мной. Такое испытание не для старика. Ведь я, следуя своей вечной и неизменной везучести, купил билет на «Титаник» и плыл первым классом. «Да, я слышал об этом», – сдержанно кивнул англичанин. «Кстати, как вам удалось спастись? Или это не деликатный вопрос?» «Надеюсь, вы не думаете, что я бросился в шлюпку, расталкивая женщин и детей», – оскорбленно спросил Карди-старший, и, не дождавшись ответа, пояснил. «Мне удалось не замерзнуть в первые полчаса после катастрофы, а потом меня вытащили». Я застудил почки, но это сущая мелочь. В госпитале я познакомился с Кристал. Она была сиделкой. Так что если бы я мог забыть обо всех жертвах этой чудовищной катастрофы, я мог бы сказать, что лично для меня она была во благо. Я перестал бояться. И женился на чудесной девушке, которую люблю по сей день. А змея исчезла во время катастрофы? Утонула, полагаю. Лежит теперь на дне океана, в моей каюте, в шкатулке. Очень надеюсь, что на самом деле это было просто ожерелье. Хотя многие признаки указывали на то, что с ожерельем что-то было неправильно, но я надеюсь, что не оно стало причиной катастрофы». «О нет», – безмятежно ответил лорд Годальминг. «Причины катастрофы Титаника давно изучены. У Титаника и у двух других кораблей, построенных по тому же чертежу, была несовершенная рулевая система. И кажется, все три корабля затонули. Но катастрофа Титаника более всего известна из-за немыслимого количества человеческих жертв. К тому же два других корабля были военными. А в общем, сэр Карди, вы можете не беспокоиться насчет корабля. А вот насчет ожерелья оно не утонуло. Шесть лет назад некий аноним выставил его на аукцион. Карди-старший выглядел искренне удрученным. Надеюсь, вы не подозреваете меня в этом? резко спросил он. «Нет, что вы, зачем бы вам скрывать свою собственность? Полагаю, что это сделал тот, кто обыскивал каюты первого класса на тонущем корабле, а затем сумел спастись вместе с похищенными ценностями». «И кто купил это ожерелье? Или тоже аноним?» «Нет, ожерелье купил я и передал в дар британскому музею», – все тем же ровным тоном ответил англичанин. «О боже!» «Надо бы съездить в Англию после войны, посмотреть на него. Или нет, не надо. Не хочу больше видеть проклятую драгоценность», – вздохнул Карди-старший. Вернемся же к вопросу о замке. Что могло привлечь нацистов в вашем родовом имении? «Что, кроме вампиров, могло привлечь замки, кого бы то ни было?» – невесело усмехнулся Карди-старший. «Ничего, не знаю. Там осталось много старых вещей, но их должны бы разворовать местные жители». еще во время Первой мировой войны. Вряд ли бы их мог удержать старый монах Граф Карла. Разве что вампиров побоялись бы. А если не вещи, то возможно архитектура? Опять бред какой-то. Зачем тогда направлять туда отряд СС? Вы сказали, туда поехали ученые? Какие конкретно ученые? Разные, и врачи, и этнографы. Это-то и кажется самым странным. Вы сказали, первое предположение было, что в замке намереваются оборудовать секретный завод. Да, и именно это предположение кажется самым, самым разумным и самым реалистичным. Это официальная точка зрения нашего командования. Но вот только зачем там этнограф? Если врачи худо-бедно, но понять можно. Возможно, они планируют проводить исследования для создания вирусного или химического оружия, но этнограф, да еще такой известный ученый, как Отто Хофер, и распоряжение о выделении средств для экспедиции в Замакарди? Подписано не только Гиммлером, но и генералом Хаусхофером. А кто такой этот Хаусхофер? Известный нацистский мистик. А Отто Хофер – этнограф. Особенно интересовался легендами о вампирах. Воцарилось молчание, нарушить которое решился опять-таки англичанин. Я добился разрешения на личное участие в операции. Ведь я тоже этнограф, хоть и не такой известный, как Отто Хофер. Я добился разрешения на этот разговор с вами. Мне нужны планы вашего замка, графкарде. Мне нужны карты окрестностей для начальства. А для меня самого мне нужна ваша помощь, сэр. Я готов всем, чем могу. Расскажите мне все, правду. Клянусь, никто не узнает об этом без вашего разрешения. Все равно я не смогу сообщить об этом моему начальству. Меня примут за сумасшедшего, вы ведь понимаете? Но я, я верю в вампиров. Я знаю, что вампиры существуют. «Боже!» – вздохнул Карди-старший. «Тогда вы действительно безумец, как и я!» Гарри недоуменно возрился на отца. Пока отец с англичанином говорили о вампирах, как о вымысле доктора Вейса, Гарри был спокоен, хоть и не понимал, зачем говорить о книжке. Не лучше ли сразу приступить к главному вопросу? Когда англичанин заявил, что верит в вампиров, Гарри удивился, но только слегка. Он знал, что все англичане чудаки. Ну и этот оказался не исключением. Но вот когда отец заявил, что верит вампиров, или Гарри просто неправильно его понял: Так вы расскажете, расскажите мне, спрашивал лорд Гадальминг, подавшись вперед в кресле, когда это началось на самом деле, когда появились первые упоминания о неумерших в вашей семье? Ведь это, как правило, бывает семейной болезнью. Он весь трепетал, и даже нос у него как-то вытянулся. как у поинтера, учуявшего добычу. «Не только расскажу, но и покажу вам кое-что». Карди-старший стремительно вышел из комнаты. Гарри, оставшись наедине с англичанином, чувствовал себя очень неловко, но за время отсутствия отца, лорд Годальминг не произнес ни единого слова. Это было немного обидно. Он что же, считает Гарри недостаточно интересным собеседником, но с другой стороны... Гарри не представлял себе, как вообще следует разговаривать с человеком, верящих вампиров. Отец вернулся. В руках у него был свиток пожелтевших листов и две тетради. Листы он положил на стол. Это карты и планы. Одну тетрадь, толстую в черной кожаной обложке, с золотыми уголками и изящным золотым замочком, протянул гостю. Другую, тоже довольно старую, но вполне обычную на вид, оставил себе. Это дневник моего предка, пра-пра-пра, в общем, первого американского Карди, приехавшего сюда в начале прошлого столетия и оставившего здесь потомство. Он сам по себе, этот документ, был бы интересен. Но главное, именно этот мой предок, граф Раду Карди, был выведен в романе как американский граф. А иногда мой друг Вейс в Забале называл его даже графом Дракулы. В этом дневнике подробно описаны события, предшествовавшие... Превращению Радукарди вампира. Если бы не последующие события, те, о которых вы знаете из книги Вейса, этот дневник можно было счесть бредом сумасшедшего. Особенно обратите внимание на последнюю запись. Она была сделана уже после того, как Радукарди официально был признан умершим. О боже, вздохнул англичанин и дрожащими пальцами расстегнул замочек. Дневник записан на старом румынском. Вы не знаете румынского? Ну не страшно, я сделал перевод. Вот он. Карди-старший раскрыл вторую тетрадь и прочел «Дневник путешественника, Раду, графа Карди», начатый в апреле 1825 года. Когда Карди-старший закончил читать, воцарилось молчание, прерываемое лишь тиканием часов и шелестом крыльев ночных насекомых, привлеченных светом ночника. Когда наступила ночь, Гарри не заметил, и англичанец смотрел на ночник с таким удивлением, словно подозревал его сверхъестественное происхождение. Но гарри помнил, что ночник принесла старая чернокожая служанка. Вот только он тогда не обратил внимания, что это ночник, что за окном сгустилась тьма, что время ужина уже прошло. Но хорош предок, настоящий сумасшедший. Он был сумасшедший, решительно заявил Гарри, и слова его взорвали тишину. Просто больной человек, с богатым воображением. И главное, он же верил в вампиров. И он верил, что стал вампиром. Да, и еще он выкопал из земли свой гроб, привез его на родину в замок Карди и сам приехал в качестве слуги сопровождающего. Его старший сын к тому времени умер, умерла и невестка. Внучка Мария, так и оставшаяся единственной, вышла замуж за австрийского офицера Фридриха Драгенкопфа. У нее росли дети, его правнуки Карла и Люсия. Но, видимо, Радукарди к тому времени уже совершенно утратил все человеческое. Он убил свою внучку Марию и свою правнучку Люсию. И это, помимо множества других жертв. По округе прошла настоящая волна смертей. Правда, вампиром из всех убитых графов стала почему-то только Мария. Позже к ней присоединилась итальянка Рита, между прочим, невеста его внука Карла, лишь чудом спасшегося. Очень забавная история, отец, но я не верю, начал было к Гарри. Но его перебил тихий, скучающий голос лорда Годальминга. А вам и не нужно верить в это, молодой человек. Верьте в то, что вам проще верить. Ну, например, в том, что замок наших предков нацисты хотят использовать в качестве помещения для изготовления оружия, которое они потом против нас же и направят. Прежде всего, против моих соотечественников. Но позже может прийти и ваше время, ведь Америка и Англия – союзники. В это вы верите? Верю. И мне очень больно это слышать. Но все же мне кажется, что вы с отцом верите в то, что… Это наше дело, Гарри, во что мы верим, оборвал его теперь уже отец. Давайте закончим этот бессмысленный спор. У лорда Годальминга очень мало времени, мы должны изучить карты. Я, конечно, отдам вам копии и даже оригиналы, если хотите. Но лучше, если первый раз вы изучите в сопровождении моих комментариев. Я все-таки там был и хорошо помню. Пусть это будет вкладом Семикарди в наше общее великое дело. Вклад уже был, прошептал Гарри. Да, гибель Натаниэля, это твое ранение, но это ваш вклад, пусть будет и мой. Взгляните, лорд Годальминг. Вот этими крестиками на всех картах помечена часовня. Где, ну вы понимаете, да, понимаю». Три головы склонились над картами. Чуть позже заглянула Кристал и предложила поздний ужин, но все трое мужчин отказались. Им было сейчас не до еды. Этой ночью Гарри не напился и на кладбище не ходил.